Патриотизм, определение, любовь и верность Отечеству, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, преданность нации, возможные причины, взросление в семье военных, любитель истории, персонаж изучал свою страну, персонаж сражался в рядах вооруженных сил, Персонаж видит проявление несправедливости в других странах и благодарен стране, в которой живет. Персонаж сбежал от диктатуры, чтобы жить там, где царят свобода и равенство. В семье учили важности национального чувства. Персонаж был вынужден уехать из страны и сильно скучает. Персонаж подвергся идеологическому влиянию государства. Служба в армии. Персонаж носит одежду национальных цветов. Персонаж посещает парады и митинги. Персонаж вывешивает национальный флаг. Преданность стране, народу и принципам государства. Персонаж идет на жертвы ради страны. Персонаж отмечает государственные праздники. Персонаж поет национальный гимн. Эмоциональность во время политических событий. Персонаж ставит чужие интересы выше своих. Персонаж занимает оборонительную позицию и злится, когда кто-то негативно высказывается в отношении его страны. Персонаж высмеивает обычаи других наций. Персонаж учит детей любить страну. Персонаж приобретает товары, произведенные его страной. Персонаж посещает национально-исторические памятники. Персонаж чтит погибших на службе нации. Персонаж узнает о зарождении нации, изучает корни. Персонаж верит, что потребности большинства приоритетнее потребностей меньшинств. Персонаж голосует на выборах. Персонаж соблюдает законы. Персонаж дает деньги в поддержку кандидата или партии. Персонаж злопамятен в отношении тех, кто когда-то был признан всеобщим врагом. Персонаж участвует в спорах о национальной политике и текущих событиях. Персонаж пытается заставить замолчать инакомыслящих. Персонаж болеет за национальные спортивные команды, интерес к национальным развлечениям. Персонаж сопротивляется изменению заведенного порядка в стране. Персонаж содействует защите Родины. Персонаж беспокоится о том, в каком направлении движется страна. Персонаж выражает огорчение по поводу того, как сильно изменилась страна. Персонаж уважает тех, кто служит стране, военных, полицейских и так далее. Связанные мысли. На земле нет места лучше. Я люблю эту страну. Если им тут не нравится, пусть живут в другом месте. Посмотри на того парня. Сидит во время исполнения гимна. Вот гад! Связанные эмоции, обожание, пренебрежительность, оборонительная позиция, приподнятость, любовь, ностальгия, самодовольство. Положительные аспекты. Патриотичные персонажи истово преданы не только своей стране, но и всем организациям и людям, присутствующим в их жизни. Патриотизм — их страсть. Они изучают историю страны и выдающихся личностей, интересуются законодательством и всегда в курсе текущих событий. Вооруженные страстью и знаниями, эти персонажи способны яростно схлестнуться с любым, кто критикует Родину. Отрицательные аспекты. Как и в случае с любым пылко преданным человеком, Эти персонажи могут игнорировать недостатки страны. Их нетерпимость и воинственность при столкновении с людьми противоположных взглядов могут подорвать доверие к ним и испортить их репутацию. Вследствие ярого патриотизма персонаж может причинить вред тем, кто критикует страну. Слепая верность может сделать его восприимчивым к пропаганде и заставить пойти на крайние меры в попытке уничтожить реальных или мнимых врагов. Пример из кино. Как точно показано в фильме «Храброе сердце», в Шотландии XIII века условия жизни были далеко не идеальными. Крестьяне находились в полном подчинении у феодалов, жили в нищете и не могли выступить против несправедливости. С целью еще больше подчинить крестьян, знать злоупотребляла сложившейся системой, пользуясь обычаями вроде Иус Примали Ноктис, который давал право переспать с любой женщиной в ее первую брачную ночь. Пылкая любовь Уильяма Уоллеса к Шотландии, какой она могла бы быть для всех, а не только для знати, побуждает его возглавить восстание. В итоге началась затяжная кровопролитная война, окончившаяся не только смертью самого Уоллеса, но и рождением новой освобожденной Шотландии. Дополнительные примеры из кино и комиксов. Бенджамин Мартин, Патриот. Джо Солдат, Капитан Америка. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Циничность, вероломство, непостоянство, легкомысленность, алчность, нервозность, бунтарский дух, неблагодарность, злопамятность, плаксивость. Сложности для патриотического персонажа. Персонаж видит в стране перемены, которые проверяют на прочность его верность. Персонаж вынужден жить или работать в государстве, которое неоднозначно относится к стране, гражданином которой он является. Персонаж узнает, что его близкие втайне резко выступают против его страны. Персонаж узнает, что государство все контролирует, погрязло в коррупции или занимается манипуляциями. Персонаж страдает от несправедливости, однако государство отказывается что-либо менять.